Глава тридцать четвертая На следующий день Амит пригласил Лату на обед и чай в доме Чатарджи. Хотел, чтобы ты увидела нас, Брахмо, во всем клановом великолепии, — сказал он. — И Лачатопхайай тоже будет, а еще тетя и дядя по материнской линии и все их отпрыски. «Разумеется, ты теперь тоже часть клана, ведь моя сестра замужем за твоим братом!» И вот они собрались за столом. Подавали исключительно бенгальскую кухню. На недавно прошедшем торжественном приеме столы ломились от блюд самых разных стран. Амид полагал, что Лата уже имеет представление о том, как устроен традиционный бенгальский обед. Но гостья в таком удивлении уставилась на крошечную порцию кореллы и риса, что пришлось ее успокаивать. Будут и другие блюда. Странно, — подумала Амит, — что она этого не знает, ведь перед свадьбой Руна и Минакши всю семью жениха раз или два приглашали на обед к Чатарджи. Сам он был в то время в Англии, Должно быть, гостей тогда подчевали чем-то другим. Обед начался с небольшим опозданием. Все ждали доктора и чатта Патхьяи, но в конце концов решили начать без нее, так как дети очень проголодались. Дядя Амита, господин Гангули, был удивительно немногословен. и всю энергию без остатка направлял на поглощение пищи. Челюсти его работали методично и бодро, совершая почти два жевательных движения в секунду, и лишь иногда замирали, когда он окидывал хозяев и всех собравшихся за столом своим мягким, невыразительным, воловьим взглядом. Его жена была пухлой эмоциональной женщиной с обильно присыпанными синдуром волосами и очень крупными бинди того же ослепительно-алого цвета. Синдур — порошок красного цвета, который индийские замужние женщины наносят на область пробора. Она оказалась отъявленной сплетницей и без зазрения совести порочила имена своих соседей, отсутствующих за столом родственников, время от времени вынимая рыбные кости из большого перепачканного соком бетеля рта. Растрата, пьянство, бандитизм, инцест. Все, о чем можно сказать вслух, она говорила вслух, Она остальное недвусмысленно намекала. Госпожа Чатаджи была шокирована и всем своим видом давала понять, что шокирована еще сильнее, при этом она явно получала несказанное удовольствие от разговора. Правда, иногда ей делалось страшно. Какие гадости госпожа Гангули порасскажет знакомым о ее семье и особенно о Куку. -Ку? Ведь Куку -ку очень свободно вела себя за столом, а Тапан с Амитом всячески поддерживали ее беззастенчивую болтовню. Наконец прибыла доктор Илочато Потхияй. Я такая дура, просто ужас вечно забывая, во сколько обед я опоздала глупый вопрос. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, привет. о И вы здесь лолита. Лата, у меня ужасная память на имена. И в столовой стало еще оживленнее. вошел бахадур и объявил, что Куку -ку просят к телефону. Скажи, что она перезвонит после обеда. Распорядился господин Чаттерджи. Ну баба, Куку -ку обратила на отца умоляющий взгляд. А кто это? спросил он бахадура. Тот Сахиб из Германии. Умные свиные глазки госпожи Гангули забегали по лицам присутствующих. «Ну, баба, это же Ганс!» — жалобно протянула Коколи. «Я должна с ним поговорить!» Достопочтенный господин Чаттерджи медленно кивнул, и Куку -ку выпорхнула из-за стола. Когда она вернулась, все, кроме детей, уставились на нее. Дети за обе щеки уминали томатные чатни, и мать даже не пыталась их остановить. Так ей хотелось послушать, что скажет Куку. -ку. Однако та сразу переключилась на еду. — О, гулаб-джамун! — воскликнула она, пародируя Бесваса-бабу. — И чам-чам! И мишти-дои! Ах, от одного жапаха желудочный шок выделяется! Чам-чам. Десерт из вареного в сиропе домашнего сыра. Панир. которые обваливают в кокосовой стружке молотых орехах или поливают кремом, миштидои десерт на основе сгущенного молока, неочищенного пальмового сахара и закваски. Ку-ку, строго одернул ее отец. Он был очень недоволен. Прости, баба. «Прости, прости. Можно мне с вами посплетничать? О чем вы тут говорили, пока меня не было?» «Съешь сандеш, куку, предложила ей мать. «Ну, Дипанкар», — сказала доктор Ила Чатапатхяй, — «ты уже выбрал другую специальность». «Я не могу этого сделать, Ила Каки. Почему же?» Чем раньше поменяешь, тем лучше. Не знаю ни одного достойного человека с профессией экономист. Почему ты не можешь выбрать другую специальность? Потому что я уже получил диплом. О, -о, -о! доктор Илочята Патхей была сражена на повал. И куда ты теперь подашься? Решу через пару недель. Обдумаю все на пулмелли. Это лучшее время для духовной и интеллектуальной переоценки своей жизни. Доктор Илла Чатапатхей, разломив пополам сандеш, сказала: "О, до да чего расплывчатая и неубедительная формулировка". Сандеш индийский десерт из домашнего сыра и кокосовой стружки. Верно, Лата. «Все эти бредни о духовном. Пустая трата времени. Я лучше буду целыми днями слушать сплетни, которые ваша тетушка рассказывает, а матушка якобы осуждает, чем отправлюсь на какой-то фестиваль. Сплошная грязь и антисанитария, говорят». Она обратилась к Дипанкару. «Миллионы паломников собираются на пляже прямо под Брахмурским фортом, так? И на этом пляже они делают? Да что только они не делают?» «Не знаю». ответил Дипанкар. «Сам я еще ни разу там не бывал. Но, по идее, фестиваль должен быть хорошо организован. Раз в шесть лет в организации и мероприятия принимает непосредственное участие окружной магистрат, а этот год как раз шестой по счету. Значит, омовение в Ганге принесет особую удачу». «Ганг — это помойка!» — заявила доктор ила — Надеюсь, ты не собираешься в нем купаться? Ой, хватит уже моргать, Дипанкар у меня в глазах рябит. — Если я искупаюсь, то смою не только свои грехи, но и грехи шести поколений до меня, даже твои, Ила-Каки. Не дай бог, — сказала доктор ила депанкар патхьяй Дипанкар повернулся к лате. — Тебе? Тоже стоит попасть на фестиваль. Тем более ты из Брахмпура. — Уже нет, — ответил Аллато, покосившись на тетю Илу. — А откуда же? — удивился Дипанкар. — Теперь ниоткуда. — Знаешь, я даже твою маму, кажется, уговорил со мной сходить, — серьезным тоном объявил Дипанкар. — Очень сомневаюсь. Лата улыбнулась, представив свою мать и Дипанкара, блуждающих в толпе на Пулмеле, по лабиринтам времени и причинно-следственных связей. «Ее в это время не будет в Брахампуре. А где ты собираешься жить?» «На песках». «Прибьюсь к чему лагерю», — оптимистично ответил Дипанкар. «У тебя...» «Разве нет знакомых в Брахампуре?» «Нет». «Ну, Савита, конечно, и еще старый господин Майтра, наш дальний родственник которого я видел один раз в жизни еще ребенком». «Обязательно загляни к Савите и ее мужу, когда приедешь», — сказала Лата. «Я им напишу, предупрежу, Прана. Можешь пожить у них, если на песках места не найдется, да и вообще...» «Хорошо в чужом городе иметь адрес и телефон знакомых». «Спасибо», — сказал Дипанкар. «Кстати, сегодня в обществе Рама Кришны читают лекцию «Популярная религия и ее философские измерения». «Не хочешь прийти? Наверняка и про фестиваль будут рассказывать». «Да, Дипанкар, ты еще больше идиот, чем я думала». сообщила доктор Илачата подхиай племяннику зачем я только трачу на тебя время и ты тоже не трать посоветовала она лати лучше поговорю с амитом где он Амид был в саду дети утащили его посмотреть на лягушачью икру в декоративном прудике